Глава 83. Национальное сокровище Умбра. Часть 2. Слова Вероники, казалось, доходили до сознания изумрудной бусинки, вокруг которой сиял яркий свет, словно защищавший ее от Теодора. Тем не менее, как ни странно, в этом ярком зеленоватом свете совершенно не чувствовалась магическая сила. Естественные инстинкты подсказывали, что нельзя небрежно относиться к неизвестному — А потому Теодор опасался просто так брать бусинку в свою ладонь. Неизвестно, как долго он бы еще колебался, если бы в этот самый момент не решила высказаться Глатане. «Ого, ты принес мне интересную еду, пользователь!» В то же время, благодаря своей связи с Гримуаром, Теодор почувствовал ее настроение. Присутствие Умбры определенно вызывало у нее сильный аппетит. Причем, даже больше, чем когда Глатане... Увидела сосуд жизни старшего лича. Тео подметил этот факт и спросил. Ты знаешь, что это за бусинка? Конечно, иначе я бы не была гримуаром. Объяснение этой на четверть драконисе наполовину правильное, наполовину нет. Технически Умбру нельзя классифицировать как предмет или существо, поскольку она является двумерной. Это мир, где нет границ между материальными и нематериальными вещами. И его нельзя понять с помощью человеческой логики. Другими словами, Умбра — это другой мир? Ты понимаешь довольно быстро. Точнее, это примитивный мир духов. В отличие от материального мира, другое измерение — это место, где могут существовать исключительно духи. Маги, которые куда больше понимали этот мир, чем пользователи ауры, уже давно признали существование множества миров духов. Одним из ярких примеров таких миров был мир элементалей. Мир элементалей поддерживал законы природы и был одним из миров духов, тесно связанных с материальным миром. Также говорилось, что первые элементалисты могли напрямую общаться с миром элементалей. Также существовала Бездна, где находились злые духи и злые боги. И миры духов подобные Хаосу, в котором был самый настоящий водоворот Хаоса, но Согласно объяснению Глатони, Умбра обладал совершенно иной формой существования. Хм, не переживай на этот счет. Примитивный мир неполноценен и легко разрушается. Фактически, Умбра — это мир, который уже давным-давно разрушен. Проще говоря, это не что иное, как фрагмент разрушенного мира. Если бы не маги, он бы уже давно исчез. Добыча явно соответствовал ее вкусу а потому глатани, фигурально выражаясь, прямо-таки подергивался язык. «Я съем ее от всего сердца!» «Да, я хорошо, не позабочусь!» Услышав эти слова, Тео протянул свою левую руку. Умбра начала извиваться и противостоять Тео, словно у нее было какое-то зловещее предчувствие. Но Вероника была к этому готова, ее магическая энергия насильно повела Умбру по воздуху. В конце концов, Умбра так и не смогла избежать руки мага. И Теодор осторожно сжал эту бусинку. Плюс 15. Фрагмент Умбры. Мощь? Неопознанно. Это один из осколков, вплывших в материальный мир, после того, как давным-давно рухнул двумерный мир Умбра. Один из магов сумел зафиксировать его в форме изумрудной бусинки. Поскольку данный предмет основан на другом мире, У него существует сильнейшее сопротивление к атакам из материального мира. В случае поглощения этого предмета представится возможность манипулировать законами Умбры. Класс предмета — сокровище. Время переваривания предмета отсутствует. При поглощении значительно возрастет ваша духовная осведомленность. При поглощении предмета вы получите силу Умбры. Тем не менее, пользователь все равно не сможет в совершенстве это использовать. Мощь неопознанно, слишком велика и на данный момент запечатана, а потому пользователь сможет использовать лишь 20% его способностей. Значит, пока что я могу рассчитывать всего на 20%. Теодор был куда более ресурсоемким, чем другой маг того же Круга, но даже он мог поглотить всего 20%. Это означало, что мощь, содержащаяся в Умбре, была попросту неописуемой. Умбра имела тот же рейтинг, что и сосуд жизни старшего лича, но при этом была намного сильнее. Однако в связи с печатью, оставшийся потенциал в виде 80% тоже не будет потерян. Тео без колебаний сосредоточился на Умбре в своей левой руке, и бусинка, лежавшая в его ладони, естественно, исчезла. «Вы поглотили фрагмент Умбры, В вашем теле начала накапливаться гетерогенная сила». С этого момента вы можете напрямую связываться с духовными телами. С этого момента вы можете видеть духовные тела невооруженным взглядом. На вашем теле был выгравирован знак Умбра. Чтобы сохранить оставшуюся силу, Глатани уснула. Это отличалось от поглощения артефактов. Умбри не требовалось отдельного времени для переваривания. А потому она сразу же растворилась в теле Теодора после того, как ее съела Глатани. В его венах начала течь сила, которая полностью отличалась от магической. Сила Умбре переполняла его, покрасив подкожные капилляры в изумрудный цвет, после чего сосредоточилась на правой руке Тео. Это было всего лишь 20% от изначальной мощности, но казалось, что его кости и мышцы вот-вот лопнут. Затем на его правой руке появилась странная печать. «Это знак умбры? Изумрудные узоры, сотканные из сложных линий форм, напоминали ему письмена каких-то давно позабытых королевств. После того, как знак Умбры был выгравирован на теле Теодора, он померк. Знак отпечатал на его руке всего лишь 20% своей мощности, а затем погрузился в сон, дожидаясь того момента, когда пробудятся остальные 80%. После того, как знак исчез, в Теодора влились способности Умбры, А это уже было весьма похоже на то, когда он получал знания о магии. «Это, вправду, чудесная способность!» Промотал Тео, изучая полученные знания внутри своей головы. Информация, переданная от знака Умбры на его правой руке, буквально захватывала дух. Тео отдернул рукав, чтобы посмотреть на сияющую зеленую татуировку, а затем осторожно потянулся к ее поверхности. Однако, прежде чем он успел это сделать... К его правой руке притронулся кое-кто еще. «О, значит, вот как оно используется. Как необычно». Появившаяся за его спиной Вероника безо всякого предупреждения схватила Теодора за предплечье. Когда он застыл от столь неожиданного контакта, она продолжила наблюдать, потирая зеленую татуировку пальцем. Даже мастера башен не могли вольно распоряжаться национальными сокровищами, а потому она не могла не заинтересоваться, В тот самый момент предплечье Теодора внезапно стало полупрозрачным, и у Вероники в руках остался лишь воздух. А? Это была первая способность Умбры — флюидизация. Удивился как сам Теодор, который машинально использовал способность, так и Вероника. Тело Тео могло превращаться во флюиды даже без слов. С подобным уровнем не могли сравниться даже маги седьмого круга, Десятками лет постигавший принцип астрального тела. Вероника сияющими глазами посмотрела на правую руку Теодора, после чего вернула свое первоначальное выражение лица. «Да, давненько я не была так удивлена». «Это сила умры? Пораженный Тео тихо кивнул. Он знал, что может использовать флюидизацию, но не предполагал, что способность активируется от одной лишь мысли. «Я хочу освободить руку». Если он всегда сможет использовать флюидизацию таким образом, то сможет легко пройти через полноценный ливень стрел. Кроме того, это можно использовать для прохождения сквозь стену или в других подобных ситуациях. Это была полезная возможность для любых обстоятельств. С такой способностью я смогу победить противника даже мастерского уровня. Конечно, существа материального мира были очень ограничены в их способностях влиять на мир духов, Даже сила Мастера Меча падает в разы, когда дело доходит до тела в форме духа. Кроме того, большинство магов не знало, как бороться с флюидными телами. Тео мог получить преимущество в любой ситуации, просто превратив свое тело во флюиды. Однако он был слишком оптимистичен. Тео еще несколько раз поэкспериментировал со своими новыми способностями. Как вдруг, внезапно почувствовал резкую головную боль и одышку. «Ах, что? Почему это происходит так внезапно?» Его выносливость и магическая сила находились в идеальном состоянии, однако его общее состояние внезапно ухудшилось. Простое вычисление магической формулы или перемещение его тела вызывало у него сильную усталость. Вероника заметила эти изменения и подошла к Тео. Она была опытной, а потому быстро поняла, почему Теодор находится в плохом физическом состоянии. Поддерживая его за руку, Вероника рассмеялась и произнесла. «Похоже, что это национальное сокровище потребляет ментальную силу. Малыш, прямо сейчас твоя магическая сила и выносливость в порядке, верно?» «Да, всё как вы и говорите». «Боже, это и вправду неожиданно. Если бы я знала, я бы предупредила тебя заранее». «Ну, не нужно так расстраиваться». Недаром есть поговорка, что кулаки набиваются в бою. Миранька хихикнула, после чего усадила его на скамейку. Затем она указала на его правую руку, которая все еще слегка светила зеленым. Концепция ментальной силы может показаться довольно странной, однако сама она восстанавливается довольно быстро. Ты сможешь передвигаться, если просто какое-то время посидишь и передохнешь. Ментальная сила? Что это? Хм, хм, Если вкратце, то так». Усевшись рядом с Теодором, начала пояснять Вероника. «Проще говоря, это самая основная сила. Она ничем не отличается от магии, ауры или даже сил элементалей. Единственное различие — приоритетность. Маги, которые склонны полагаться лишь на ману и круги, часто закрывают глаза на концепцию ментальной силы. Тем не менее, ментальная сила имела решающее значение — для манипулирования силами, основанными на других сущностях, таких как магия, аура и умбра. Если бы ментальной силы не существовало, люди попросту не смогли бы контролировать магию, основанную на мане. Таким образом, даже для контроля умбы требовалась хотя бы самая примитивная ментальная сила. Это означает, что мне нужно повышать свою ментальную силу, чтобы овладеть умброй. В этом мире легко ничего не давалось. А потому знак на его правой руке предполагал еще одну форму тяжелого и кропотливого труда. Невозможно использовать такую способность, как флюидизация, без каких-либо затрат. К тому времени, когда быстрое объяснение Вероники подошло к концу, силы Тео восстановились. «Что ж, на этом все. Ты уже можешь встать?» «Да», — ответил Тео и медленно приподнялся со скамьи. «К счастью, колокружение уже полностью исчезло» а мышцы, которые ощущались крайне переутомленными, вернулись в исходное состояние. Почувствовав, что его психическая сила нормализовалась, Тео восстановил и свое дыхание. «Что думаешь делать, малыш?» «Не должна вернуться на бал, но ты вполне можешь уйти по своим делам». «Кажется, тебе не по душе подобное мероприятия. повернувшись, спросила Вероника. «Ну, не буду этого отрицать». Горько улыбнувшись, пожал плечами Тео. В любой другой день он ушел бы, даже не моргнув. Однако сегодня был бал имени Теодора Миллера. Если он уйдет, ничего не сказав, могут поползти недобрые слухи. Наконец он повернулся к Веронике. «Пойдемте вместе! Сегодня я буду счастлив пообщаться с гостями!» Тихо сказал он, подавая ей руку. Это была небольшая месть за то, что именно она его всегда куда-то тащила. Золотистые глаза Вероники округлились, и она, будто бы слегка вздрогнув, произнесла. «Ах, действительно, возможно, я ошиблась, говоря про несколько лет!» Затем Вероника широко улыбнулась и взяла Теодора под руку. Баллада о молодом герое, который бросил вызов красному дракону. Однако эта история еще была неизвестной.